Я исхожу здесь из того, что основные мысли этого круга известны и пережиты. Какими бы ни были или не могли быть их притязания, все они отталкивались от неизреченной вселенной, где царствует противоречие, антиномия, тревога или бессилие. Общими для них являются и вышеперечисленные темы. Стоит отметить, что и для них важны, прежде всего, следствия из открытых ими истин. Это настолько важно, что заслуживает особого внимания. Но пока что речь пойдет только об их открытиях и первоначальном опыте. Мы рассмотрим только те положения, по которым они полностью друг с другом согласны. Было бы самонадеянно разбирать их философские учения, но вполне возможно, да и достаточно – дать почувствовать общую для них атмосферу. Хайдеггер хладнокровно рассматривает удел человеческий и объявляет, что существование ничтожно. Единственной реальностью на всех ступенях сущего становится забота. Для потерявшегося в мире и его развлечениях человека забота выступает как краткий микс страха. Но стоит этому страху дойти до самосознания, как он становится тревогой, той постоянной атмосферой ясно-мыслящего человека, в которой обнаруживает себя экзистенция. Этот профессор философии пишет без всяких колебаний и абстрактнейшем в мире языком. «Конечный и ограниченный характер человеческой экзистенции первичнее самого человека». Он проявляет интерес к Канту, но лишь с тем, чтобы показать ограниченность чистого разума. Вывод в терминах Хайдегерского анализа – миру больше нечего предложить пребывающему в тревоге человеку. Как ему кажется, забота настолько превосходит в отношении истинности все категории рассудка, что только о ней он и помышляет, только о ней ведет речь. Он перечисляет все ее обличия, скука, когда банальный человек ищет, как бы ему обезличиться и забыться, ужас, когда ум предается созерцанию смерти. Хайдегер не отделяет сознание от абсурда. Сознание смерти является зовом заботы, и экзистенция обращена тогда к самой себе в своем собственном зове посредством сознания. Это голос самой тревоги, заклинающей экзистенции вернуться к самой себе из потерянности в анонимном существовании. Хайдеггер полагает также, что нужно не спать, а бодрствовать до самого конца. Он держится этого абсурдного мира, клянет его за бренность и ищет путь среди развалин. Ясперс отрекается от любой антологии. Ему хочется, чтобы мы перестали быть наивными. Он знает, что выход за пределы смертной игры явлений нам недоступен. Ему известно, что в конце концов разум терпит поражение, и он подолгу останавливается на перипетиях истории духа, чтобы безжалостно разоблачить банкротство любой системы, любой всеспасительной иллюзии, любой проповеди. В этом опустошенном мире где доказана невозможность познания, где единственной реальностью кажется ничто, а единственно возможной установкой безысходное отчаяние, Ясперс занят поисками нити Ариадны, ведущей к божественным тайнам. В свою очередь Шестов на всем протяжении своего изумительного монотонного труда, неотрывно обращенного к одним и тем же истинным без конца доказывает, что даже самая замкнутая система, самый универсальный рационализм всегда спотыкается об иррациональность человеческого мышления. От него не ускользают все те иронические очевидности и ничтожнейшие противоречия, которые обесценивают разум. И в истории человеческого сердца, и в истории духа его интересует один единственный исключительный предмет — В опыте приговоренного к смерти Достоевского, в ожесточенных авантюрах нитшианства, проклятиях Гамлета